Я была этим крайне недовольна, и когда мне принесли указ, объявила, что я никогда не воспользуюсь этой царской милостью и предпочитаю есть один хлеб, чем продать родовые поместья моих детей. Мне удалось уехать из Петербурга только в марте 1765 года, и то подвергаясь большой опасности, так как настала оттепель и переправа через реки была весьма рискованна. Едва я начала вставать на несколько часов с постели, у моего сына образовался большой нарыв. Операция была болезненна и опасна, но благодаря уходу Крузе и искусству хирурга Кельхина жизнь его была спасена. Эта болезнь отсрочила еще мое выздоровление. Я отдала трем главным кредиторам моего мужа все его серебро и свои немногие драгоценности, оставив себе только вилки и ложки на четыре куверта, и уехала в Москву, твердо решив – уплатить все долги мужа, не продавая земель и не прибегая к помощи казны. Приехав в Москву, я хотела поселиться в деревне, но узнала, что дом совсем развалился. Тогда я велела набрать крепкие балки и выстроить из них маленький деревянный дом, и следующей весной поселилась в нем на 8 месяцев. Я ассигновала на себя и детей всего 500 рублей в год, и благодаря моим сбережениям и продаже серебра и драгоценностей к моему крайнему удовольствию все долги были уплачены в течение пяти лет. Если бы мне сказали до моего замужества, что я, воспитанная в роскоши и расточительности, сумею в течение нескольких лет, несмотря на свой двадцатилетний возраст, лишать себя всего и носить самую скромную одежду, я бы этому не поверила. Но, подобно тому, как я была гувернанткой и сиделкой моих детей, я хотела быть и хорошей правительницей их имений» и меня не пугали никакие лишения. На меня обрушилась еще одна неприятность. Моя свекровь, находя что вследствие какой-то ошибки при совершении купчей на дом, приобретенный ее покойным мужем, она имеет право располагать им по своему усмотрению, подарила его своей внучке, Глебовой, вследствие чего у меня не стало больше пристанища в городе. Я не только не жаловалась на это, но решила не произносить при моей свекрови слово «дом», И только этой деликатностью отомстила ей за ущерб, причиненный ею моим детям. Я купила участок земли на той же улице с полуразрушенным зданием и выстроила себе на окраине участка деревянный дом, чтобы жить в нем в ожидании времени, когда мне представится возможность выстроить каменный. Три года спустя моя свекровь, которой понадобилось временно оставить вследствие каких-то переделок свои покои в монастыре, куда она удалилась по смерти сына, Не добилась разрешения жить в доме своего зятя Глебова и поместилась у меня в доме, смежным с моим и очень выгодно купленным мною в предыдущем году. В 1768 году я тщетно просила разрешения поехать за границу. Я надеялась, что перемена климата и путешествия благотворно подействуют на моих детей, у которых была английская болезнь. Мои письма остались без ответа. Тогда я съездила в Киев, что в оба конца составило почти 2000 верст так как я сворачивала с прямого пути, чтобы видеть разные города и, в особенности, немецкие колонии, основанные императрицей и чрезвычайно меня интересовавшие. Мое пребывание в Киеве было для меня очень приятно. Местный губернатор генерал Воейков, родственник моего мужа, был очень образованный человек, В молодости он служил по коллегии иностранных дел, и ему поручались деликатные дела с иностранными дворами, вследствие чего он много путешествовал и видел множество людей. Веселый характер, который он сумел сохранить, несмотря на преклонный возраст, и интересный поучительный разговор делали из него весьма приятного собеседника. Мы проводили с ним целые дни, и он даже сопровождал меня при осмотре пещер. Они очень любопытные. Это целый ряд углублений, высеченных в горе, на которой выстроен город. В некоторых из них лежат тела святых, живших в них, удивительно хорошо сохранившиеся. Собор Печорского монастыря замечателен старинной мозаикой, покрывающей стены. В одной из церквей есть фрески, изображающие вселенские соборы до отделения церквей. Эти фрески необыкновенно красивы и написаны, вероятно, великими художниками». «В Киеве давно уже были академия и университет, в которых несколько сот студентов обучались даром. В мое время еще существовал у них обычай петь каждый день под окнами богатых обывателей псалмы и духовные стихи. Их за это щедро награждали, а они отдавали деньги своим наставникам».